Что со мной произошло за это время, не в сказке сказать. Правда, многие говорят, что перед свадьбой всегда так бывает. Вернулась она красная и встрепанная. На глазах слезы, зло расхохоталось. «Что такое?» — как можно равнодушнее спросил я. «Интересные новости. У меня мелькнула мысль, что опять звонили Иванов или Ермакова, жаловались на меня». Мне, конечно, стало нехорошо. Выслушивать от Маринки упреки мне надоело. — Сеня, — сказала она, — я про себя вздохнул с облегчением. Он объяснил, зачем мне звонил Сережка. — а все-таки звонил. Ну, звонил. Он был такой убитый, что я не могла повесить трубку. Он хотел встретиться. — Но мне ты не сказала, что он звонил? Ты бы не так понял. — Конечно. — Где уж нам уж? — Стасик, перестань, — устало сказала она, подумала довольно долго, а потом преподнесла какую-то путанную историю про бланки, наряды или что-то в этом роде. И получается, что виноват кто-то из двоих, Сергей или Кузьмин. Формально вроде бы Кузьмин, но... По ее тону я понял, что Кузьмин в ее глазах выше подозрений. Но и Сергея ей обвинять не хотелось. «Ну, не может быть, чтобы Сережка!» — в отчаянии крикнула она. «Что ты так переживаешь? Уж будто для тебя важно, что он лишний раз подлец. Если мы с тобой когда-нибудь разойдемся, и я узнаю такую вещь про тебя, я тоже буду страдать. В тысячу раз больше. Потому что, кроме того, что я тебя люблю, ты еще и свой. Разойдемся!» — скажет тоже. «Да за то время, пока я мучился из-за этого дурацкого звонка, я вдруг понял, что никому ее не отдам». но ну, а почему ты все-таки не сказала мне, что он звонил? Я же объяснила. Мало. Значит, ты плохо слушал. И вообще забываешь, что я до сих пор жила, а не спала летаргическим сном. Даже ради тебя я не могу сбросить со счета предыдущую жизнь старых друзей. Этими словами она будто ударила меня. Хорошенькое дело. Выходит замуж за меня, думает про каких-то друзей, которые... Если уж на то пошло, должны быть для нее пройденным этапом. Друзья, технари, которые всю жизнь будут толочься в узком мирке своего производства, в то время как мы с ней... Хочешь есть?» Она спросила мягко и примирительно, наверное, поняла, что обидела меня. «Нет, я был в шашлычной». Она расстроилась. «Не любит, когда я обедаю не дома. Нечего тебе целыми днями торчать на кухне и готовить...» Но мне это нравится. — А, по-моему, ты скупая. — Я скупая? Я шутил, а она чуть не плакала. — У меня еще не было случая быть скупой, — совершенно серьезно сказала она. — Я никогда не была богатой. Удивительная у нее способность не понимать шуток, обижаться и делаться совершенно чужой. Такой чужой, что и не подойдешь. Я решил рассказать ей что-нибудь смешное, а вось перестанет дуться. Сегодня на репетиции у самого была такая хохма. Никифоров должен ударить Сидорова. Сидоров падает. Он всегда падал в одно место, а сегодня упал в другое, потому что вчера на репетиции второго состава сам изменил мизансену. А Никифоров не знает. И вот, не обращая внимания на упавшего Иванова, он подходит к тому месту, куда Иванов падал раньше, и начинает поднимать с пустого места несуществующий предмет. А Иванов валяется. Она расхохоталась. Потом, подумав, сказала. Да, мне говорили, что самому важнее всего результат, и он плохо учит своих студентов элементарным вещам. Ну, ясно. Она говорит это в воспитательных целях. Как это раздражает меня. Да и вообще... шито белыми нитками. — Сам гениальный режиссер. Он еще переплюнет Товстоногова, а тебе нравится въедливость нашего мастера, потому что он без крыл Да весь четвертый курс говорит, что наш мастер — старый маразматик. Я еще не договорил, но уже понял, что мы поссоримся. Но ведь я был прав. Я. И я должен был объяснить ей это, чтобы она тоже поняла. Неужели ты не видишь, что он не ушел дальше Островского? вот посмотришь он так и будет пичкать нас островским купцами и сватььями и всей этой мертвечиной